Глава 17. Амини, сыну, порожденному любовью Хетти и Сет, исполнилось пять лет. Отец уже много раз брал с собой этого крепкого и сообразительного мальчугана в палимую солнцем пустыню к востоку от тебеса где через сто лет цари новой тибесской династии начнут строить свои подземные усыпальницы и погребальные храмы. Мальчик уже научился находить следы змеи, выманивать ее из логова и ловить, не опасаясь укуса. Хитти всегда был рядом, готовый помочь. Но движениями не были такими ловкими и быстрыми, что мальчику не раз удавалось при помощи одной только раздвоенной на конце палки ловить кобр, которых очень боялись все местные жители. И вот однажды, когда Хетти с сыном вернулись домой, проведя весь день за рекой в поисках змей, И Сетт дождалась, когда они останутся одни, и сказала с горечью, какой Хетти никогда не слышал в ее голосе. — И все-таки, Хетти, ты не любишь меня. Тебе нет, до да меня дела Каждый раз, когда ты уводишь в пустыню нашу крошку, у меня сердце разрывается от страха. Если одна из этих ужасных тварей укусит его, мы его потеряем. Знай, если это случится, я не прощу тебя до конца моих дней, и даже из могилы буду тебя проклинать. — Исэд, любимая, как ты можешь говорить такое? — воскликнул Хетти. — Как могла ты подумать, что я стану рисковать своим сыном, которого я люблю так же сильно, как и тебя, а может быть, даже сильнее? Ты его любишь? Кто бы мог подумать? Ты подвергаешь его опасности каждый раз, когда берешь с собой в пустыню. Его жизни ничего не угрожает. Я обучаю нашего мальчика, потому что ему предстоит продолжать традиции нашего рода, стать повелителем змей. Конечно, укусы некоторых змей все еще могут быть для него опасны, чего не скажешь обо мне. Но ведь я всегда рядом, И если змея его укусит, что говорю тебе маловероятно, у меня с собой все необходимые лекарства. От укуса ему на память останется только два крошечных шрама, не более. Я ношу с собой даже мазь, которая прогоняет боль от укуса. Верь мне, я знаю, что делаю». Ведь меня первый раз укусила змея, когда я был чуть старше омени. Мой дед тогда сделал все необходимое так быстро, что я даже не почувствовал боли, и с тех пор я не боюсь змей. Я умею исцелять пострадавших от их укусов. О том первом случае я не сказал матери ни слова, а она ни о чем не догадалась. «Мне хочется тебе верить, мой дорогой супруг». Но есть еще одно дело, которое я больше не намерена откладывать. Знай, если ты не решишься, наконец, отправиться в Аварис и узнать о судьбе моей матери, в один из дней, когда ты отправишься в пустыню, я поеду туда сама. И сделаю то, что ты сделать не способен. Ты вернешься домой, но меня не найдешь. Я уже буду далеко». Буду плыть на корабле к великому Мемфису, а оттуда отправлюсь в Аварис. Уж я наверняка сумею узнать, что случилось с моей матерью. Если мои братья схватят меня и захотят продать тому шакалу, за которого отец меня просватал, я соглашусь выйти за него замуж, а потом задушу его во сне. Тогда уж моему отцу останется только одно — убить меня». Такие заявления Сет произвели на Хетти сильное впечатление, и он решил больше не откладывать поездку в Аварис. Он поедет туда, раз она этого хочет, и сделает то, чего она хочет. Желая ее успокоить и убедить в том, что он способен на это, Хетти сказал, «Ты права, время пришло. Теперь я муж и воин, командир армии Его Величества». Я владею многими видами оружия достаточно ловок, чтобы справиться с противником, который физически сильнее меня. Я чувствую в себе силы встретиться с твоими братьями и отцом, и мне есть что противопоставить их гневу и ненависти. Язык этих презренных Ааму благодаря тебе я знаю так хорошо, что смогу выдать себя за их соплеменника. Конечно, для этого мне придется надеть фальшивую бороду и длинное платье. Я попрошу Кензьера об отпуске и, получив разрешение, немедля отправлюсь в путь. Связанный обязательством, Хети посвятил в свои планы друга Непкауры, а тот устроил ему встречу со своим отцом. Кензьер с благосклонностью отнесся к просьбе Хети и разрешил ему отсутствовать в течение двух-трех лунных месяцев. Услышав, по какому делу Хетти отправляется в Аварис, военачальник сказал так. «Сперва я должен рассказать об этом деле его величеству. Он знает о тебе и твоих талантах. О том, что мать твоей супруги исчезла после той истории с Ааму, я ему тоже рассказывал. Я знаю, ничто не укроется от взора его величества». И тем не менее царь не сделал ничего, чтобы призвать этих людей к порядку. Он ведь смог своей божественной волей послать в дом зираха солдат, чтобы узнать, не прячет ли он там свою жену. А если сыновья все-таки убили ее, он не счел необходимым сделать так, чтобы правитель города судил их за это преступление. «Хети, ты прекрасно знаешь» что даже царь не осмеливается портить отношения с Ааму, которые стали такими могущественными. Не поэтому ли мы здесь, в храме змеи, готовимся к войне? И разве сам ты не клялся гором и богом солнца Ра, который видит все, хранить наши секреты и ни в коем случае не допустить того, чтобы твои действия бросили тень на наше тайное общество? Хетти, признав справедливость слов своего командира, просил его все же постараться убедить его величество отпустить его в аварис и обещал, что будет действовать со всей возможной осторожностью и ничем себя не выдаст. Не прошло и месяца, как Хетти поднялся на борт царского судна, отплывающего вниз по Нилу, с поручением посетить Номархов, Нижнего Египта, передать указания царя и первого советника, а также собрать сведения о состоянии дел в вверенных их заботам провинциях. Он был представлен команде даже не как солдат, но как простой писец. При себе у него не было ни оружия, ни личных вещей, только крепкий посох, который при случае мог пригодиться для защиты от собак или диких зверей. На нем была набедренная повязка, больше никакой одежды он с собой не взял. Снять и постирать в реке ту, что на нем, что может быть проще. Но даже эта его набедренная повязка была старой, поношенной. Хетти хотел, чтобы его принимали за бедняка-крестьянина, которого оторвала от земли невозможность заплатить налоги. И сет его трюк с переодеванием показался неубедительным ты имеющий мускулистое тело гордую осанку высокий рост бедный крестьянин умирающий от голода кто в это поверит на это хити ответил что согнется в три погибели и опустит голову мажет тело грязью чтобы скрыть от нескромных взглядов Развитые мышцы и без сожаления снимет повязку, чтобы люди думали, будто ему не на что купить самую жалкую одежонку. Ведь главная его цель – привлекать к себе как можно меньше внимания. А кто задерживает взгляд на грязном жалком бедняке? Следуя приказу Кендиера, прежде Хетти предстояло посетить храм змеи, чтобы передать Хентикечу письмо. Он так и сделал. Высадившись на берегу как можно ближе к храму, через короткий промежуток времени он был у цели. Когда предстояло преодолеть небольшое расстояние, он бежал быстро, не испытывая при этом ни малейшей усталости, и даже дыхание его ни разу не сбивалось, ведь он с детства привык по многу ходить и бегать. Когда Хетти вручил первому чтецу храма зашифрованное послание, которое он сам прочитать не мог, Тот быстро просмотрел написанное, потом пригласил гостя провести ночь в храме, благо комната для него уже была приготовлена. «Завтра ты отправишься в Аварис», — сказал Хинтике Чухети, — «я дам тебе провожатого. Он приведет тебя к дому Сахатора, который нам преданно служит. Он тебя приютит и поможет найти дом зираха. Мой брат говорил тебе, я скажу. Ни в коем случае не вступай с ними в открытую схватку. Если об этом станет известно Номарху, то ты, только ты будешь объявлен виноватым. Этот сын Сета предпочтет скорее казнить невиновного соплеменника, чем дать хоть малейший повод для ненависти проклятым Ааму. Он знает, что, вызвав недовольство Ааму, рискует жизнью. За шесть лет, что прошли с того дня, как твоя жена со своей матерью бежала из Авариса, влияние Аму в городе только усилилось, ведь их буквально с каждым днем становится все больше и больше. А Аму массово покидают Ретену и прилежащие области. Они сначала приводят к нам свои стада... А потом оседают в наших городах и выжидают того момента, когда численность их возрастет настолько, что позволит им диктовать свои условия и навязывать свои законы. Мы же со своей стороны можем только наблюдать за тем, как нашу страну потихоньку прибирают к рукам захватчики, и дожидаться дня, когда они станут наконец так сильны, что подчинят нас себе, как это случилось во времена царя Пепи. Его величество этого не видит или, что, более вероятно, не желает видеть? И снова придет день, когда тучи сгустятся над нашей дорогой родиной и прольются кровавым дождем и огнем на землю, захваченную дикими азиатскими племенами. Это уже было. Но наши цари не извлекли из прошлых несчастий урок. Пепе жил более ста лет и правил почти столько же. Он зашел на трон гора ребенком... Именно преклонный возраст был причиной такой недальновидности, приведшей к падению империи. В наши дни правители являются причиной всех бед не из-за преклонных лет. Они не осознают ответственности за судьбы людей, не умеют навести порядок в стране, потому что думают только о том, чтобы заполучить обе короны и сохранить их, а если это не удастся сделать, то довольствуются и должностью намарха. Наши враги, пользуясь распрями внутри страны и нашей слабостью, подчиняют себе земли Египта и уже в открытую высказывают презрение к нам из-за нашей мягкотелости. Но мархи верят, что людей, подобных Ааму, можно задобрить лестью, а ведь эти дикари понимают только язык жестокости и подчиняются только силе. На следующее утро Хети покинул храм и отправился в Аварис в сопровождении акена которого Хентикечу дал ему в провожатые. Аакен был невысокого роста, поджарый, но при этом хороший ходок и сильный воин. Проводник был вооружен секирой и двумя копьями, длинным и коротким. Он привел Хети к каналу, находившемуся недалеко от храма, Там, в зарослях камыша, они нашли три лодки, сделанные из тростника и папируса. Они были разные по величине и, соответственно, выдерживали вес двоих, троих и пятерых человек. Неподалеку находились два матроса, которые получали в храме еду и плату за то, что выполняли поручения Хентикечу, в том числе развозили письма адресатам. С Аакеном они были знакомы. Стоило ему и Хетти появиться на берегу, как матросы встали, чтобы их поприветствовать. Они спросили, какая из лодок им понадобится сегодня. А Акен ответил, что возьмет трехместную лодку, оснащенную тремя расширяющимися на концах веслами. Легкая суденышка тут же столкнули на воду, и один из матросов занял в нем свое место. А Акен с Хетти присоединились к нему. «Нам нужно вверх по реке, в Мемфис», — сказал моряку Аакен, ловко управляясь со своим веслом. «Потом мы поплывем по восточному пилузскому рукаву до Авариса». «Как, по-твоему, сколько на это уйдет времени?» «Два полных дня, чтобы добраться до Мемфиса, если будем грести втроем, потому что течение еще очень сильное». «А потом нам понадобится еще два с половиной дня, чтобы добраться до Авариса». «Мы будем грести втроём заверил его Хетти, беря свое весло и опускаясь на колени посредине лодки, поскольку Аакен устроился на носу, а матрос ближе к корме. В дорожном мешке акена было вдоволь хлеба, фиников, инжира, сушеной рыбы и жареной утятины. Кроме провизии Хинтикечу чудал ему маленький брусок серебра на случай, если придется покупать пищу в пути. Еще у Аакена имелся большой бурдюк с пивом. Чтобы солнце не добралось до бурдюка, его привязали к корме и опустили в воду, что позволяло пиву сохранить свежесть. Они плыли быстро, останавливались только ночью и спали на берегу на сооруженных на скорую руку ложах из тростника и сухой травы. И все это время Акен не переставал удивляться тому, что Хейти выглядит как последний бедняк. «Мне сказали, что ты командир в армии Его Величества, но тогда почему ты путешествуешь вот так, без оружия и личных вещей?» «Это не пристало командиру». «Того требуют данные мне поручения. Знай, что я вполне могу прожить вот так, имея в руках один только посох. С его помощью, а то и голыми руками, я сумею добыть что-нибудь, что можно будет обменять на еду. А когда мне захочется пить, я запросто напьюсь из реки». «И что же ты будешь менять на еду?» — спросил у него Аакен. «Если представится случай, я тебе покажу». Только для этого мы должны выйти на берег. Случай представился по прошествии трех дней, когда они миновали пристань Мемфиса и направили лодку в Пилузский канал Нила. Большая часть продуктов была к тому времени уже съедена, и когда они проплывали мимо Гелиополиса, Аакен предложил пристать к берегу. Неподалеку располагался рынок, и, по словам все того же Акена, там можно было купить финики и рыбу. По дороге Хети, слух которого был натренирован, за долгие годы обучения услышал, как шевелится трава. Это уползала подальше змея, потревоженная шумом шагов. Он быстро сообразил, где именно затаилась змея, и в два прыжка оказался рядом с ней. Когда его спутники увидели кобру, раскрывшую свой капюшон и готовую напасть, они попятились. Хейти одним быстрым движением схватил кобру возле головы, не дав ей шанса укусить его. «Вот это я обычно и меняю на продукты», — сказал Хетти, обращаясь к Аакену и протягивая ему кобру, которую держал за хвост головой к земле. «Мне сказали, что ты повелитель змей, но я бы никогда не подумал, что ты можешь так просто найти тварь в кустах и ловко схватить ее. Мы сможем обменять ее на рынке на что-нибудь полезное» если только найдется тот, кто захочет ее взять. Жаль, что мы торопимся, потому что я мог бы устроить целое представление, а за танцы кобры местные жители принесли бы мне кучу припасов. Но эту придется обменять. А если не удастся, я выпущу ее на волю. И они испытывают к змеям ненависти напротив, я считаю их своими друзьями. На рынке никто не захотел купить живую змею. Многие торговцы предлагали обменять ее на финики при условии, что Хетти свернет ей шею. В планы Хетти не входило убивать змею, поэтому Акен купил необходимое, заплатив кусочком серебра, отделенного от маленького слитка. Хетти выпустил змею в том месте, где поймал, поговорив с ней немного на прощание, лицом к лицу». По прибытии в Аварис Аакен отвел Хетти к жилищу Сахатора. Дом его прятался в густом саду, окруженном высоким каменным забором. Раньше Сахатор жил в другом квартале. Теперь тот квартал принадлежит Ааму, пояснил Аакен Хетти. Там еще живет несколько египетских семей, но и они вскоре переедут в другие кварталы» оскорблений, ссоры, вечные спутники тех, кто не заигрывает Сааму, не называет их своими друзьями, не соглашается одеваться, как эти дикари, не несет подарки в храмах бога Сутека. Когда терпение Сахатура исчерпалось, он переехал в этот квартал, где египтяне пока в большинстве. Сколько времени он живет на новом месте? Я не знаю. Река разливалась дважды с тех пор, как я в последний раз наведывался в Аварис. Но мне кажется, теперь Аму в городе стало намного большим. Скоро их будет больше, чем египтян. Слуга проводил их к хозяину дома. Сахатор оказался мужчиной преклонного возраста, о чем свидетельствовали морщины на его лице и нависавший над набедренной повязкой дряблый живот. Он давно знал о Кене поэтому встал со своего ложа, чтобы его поприветствовать. После церемонии обмена приветствиями Сахатор предложил гостям сесть на раскладные стулья, которые принес другой слуга, в то время как девушка, очевидно, тоже служанка, принесла корзину с финиками и кувшин пива. Моакен рассказал хозяину новости об обитателях храма змеи, и только после этого Хети сообщил о цели своего визита в аварис. «Мы хорошо знаем зираха сказал на это Сахатор. «Он часто о себе напоминает, да и его отпрыски не лучше. Сыновья зираха взяли себе в жены соплеменец, и теперь живут все вместе в большом доме, окруженном садом и крепкой оградой. Я не знаю, как ухитриться проникнуть в дом, чтобы узнать, живет ли там мать твоей жены». Они люди очень злые и всегда поступают по своему разумению. Наши законы им с недавних пор не указ. Совсем недавно они побили камнями двух женщин, обвинив их в супружеской измене, и одного мужчину. Этот, по их словам, оскорбил религиозные чувства сородичей. Но в чем именно состояло его преступление, я не знаю, потому что не знаю их законов и традиций». Когда люди пришли к Ренсинебу, правителю Авариса, с просьбой наказать этих людей за то, что они нарушают наши законы, тот ответил, что Ааму ни в чем не виноваты. Они, дескать, судят своих соплеменников по своим законам, а это нашими законами не возбраняется. И пока они не трогают египтян, им нечего поставить вину». Даже если бы они убили Несрет, мать твоей жены, ты не смог бы требовать для них наказания. Она вышла замуж за Аму, значит, должна подчиняться законам племени мужа, а законы египетские в этом случае ее не защищают. Вот к чему мы пришли. Законы нашей страны попирают переселенцы. И, боюсь, настанет день, когда они заставят жить по своим правилам и нас — подданных фараона. Справедливые и мудрые законы наших предков будут позабыты, и решать, кто прав, а кто виноват, будут чужеземцы. Можно представить, какую бурю породил этот рассказ в душе Хети. Он заявил даже, что если эти люди предали смерти мать его жены, он сделает все возможное, чтобы отомстить за это. «Конечно, ты можешь так поступить», — сказал ему Сахатор. «Но в ту же минуту, когда ты заставишь этого шакала Зераха или его сына увидеть свою кровь, ты станешь убийцей по нашим египетским законам, и Ренсине приговорит тебя к смерти». «Для начала попытайся узнать, жива ли Несрет». «Если она жива, мы изыщем способ тебе помочь и вернуть мать-дочери. В великом городе Юга наши законы еще сильны, поэтому даже если эти шакалы тебя разыщут, они ничего не смогут сделать ни с тобой, ни с твоей семьей, не рискуя при этом навлечь на себя гнев правосудия».